Глава 24. Таинственная ипостась теневого дракона. Беспокойство не устраняет завтрашние проблемы, но забирает сегодняшний покой. Томик с полным описанием ящеров искать долго не пришлось. Классификация драконов была чуть ли не топовой энциклопедией. На Фолианте даже пыли не было, хотя именно этим грешат такие огромные, как это библиотеки. Искала недолго, но толку от этого было мало. Я не нашла даже упоминания о теневых драконах. Больше всего бесило то, что приходится все делать ручками. Как-то не хотелось встречаться с представителем интересующей меня ипостаси, который из-за открытия магических каналов сразу почует свою потирашливую пару. А вот от слова совсем. Потерявшись во времени, упорно искала ответы на тонну вопросов. Я уже добралась до яруса второго этажа, когда в библиотечную залу заглянул удивленный Рикаен. «Принцесса, вы еще в поисках романа?» «Романа? Он издевается, что ли?» Растянув губы в колечной улыбке, удобно оглядела лорда сверху лестницы уничижительным взглядом. Еще в поисках. На самом деле достойный роман найти сложно. Описание отношений между крестьянками и лордами меня совсем не увлекает». Глаза Феникса засветились насмешливым блеском. «А какие в таком случае?» «Принцессы, конюшева желательно не одного, а работающего сразу в паре с садовником». Размер глаз Рика на порядок стал больше. Чтобы смутить, умника в конец хмыкнула. «Демонит с нежным чувствами не удивить. Если устали меня ждать, можете идти. Я знаю дорогу к своей комнате». «Нет, что вы, мне велено ждать у двери. Эм, вернусь на пост». «Кажется, кто-то смутился». Мысленно потерла ручки. «Так тебе и надо». Нечего нос совать и глупые вопросы задавать, если не готов получить шок от ответов на них. Присмотревшись, на пятом ярусе заприметила огромную книгу, размерами превосходящую половину из тех, что я уже успела пролистать. Она оказалась настолько тяжелой, что я чуть не рухнула с лестницы. Даже по позвоночнику холодный пот скатился так, я испугалась угрозы в вынужденном использовании магии. Только когда ноги ступили на плиточную мозаику библиотечного пола, я смогла выдохнуть с облегчением. «Угу, что это у нас такое?» Разглядывая выпуклый силуэт дракона, сидящего на ритуальном шаре, напряглась от вида пентакля, что расчертил солнце дракона. По своей сути, пентакль — это магический предмет с изображением пятиконечной звезды, пентаграммы, вписанной в круг. Каждый ее луч обозначает один из пяти элементов — воду, воздух, огонь, землю и дух. Как бы поэтому опасений вызывать это изображение не должно, но вот если в прямом положении эта звезда символизирует божественное начало, то в перевернутом виде это уже знак тьмы. Главное, что здесь Пентакль правильный. Открыв оглавление, провела пальцами по строчкам пыльной классификации драконов. Цветные, драгоценные, металлические, драконьи и божества. Приятно удивила строчка истинные пары, потому как до этого ничего об истинных мне не попадалось. Логично рассуждая, что теневые драконы должны быть в категории цветных, потерпела очередной крах. Каких только там цветов не было, но теневых — не. Тем не менее, досады не было. Во мне скорее просыпался азарт. Да и оформление фолианта было настолько захватывающим, с рисунками и текстом, написанным не магией, а от руки добросовестным писарем, что оторваться от прочтения было невозможно. Конечно, я не смогла обойтись от подробного прочтения металлических драконов а именно золотого. И Ипостась вездесущего Алана занимала меня не меньше ипостась его сына. Золотые драконы — апогей развития металлического племени, самые мудрые и самые сильные из всех металлических драконов. Известны случаи, когда золотые драконы влияли на других существ, чтобы те делали то же самое, выступая снабжателями артефактов или же заказчиков заданий по убийствам злодеев. У них имеется пост Верховного Дракона, Короля Справедливости, Королевы или драконицы, которые избранный занимает до смерти или добровольного отказа, тогда драконы выбирают нового верховного. Глаза разбегались в желании узнать больше, желательно слабую сторону золотого, и она нашлась. Он вообще редко встревает в люстки и в дрязги, хотя часто принимает облик других народов и даже раз, а иногда отдает своих детей на воспитание низшим расам. Он больше интересуется мудростью, а не воспитанием потомства. Наверное, поэтому связи между родителем и ребенком ипостась конкретного этого вида не имеет. И это очень похоже на Алана. Поморщилась я, продолжая листать страницы о других представителях чешуйчатых. Когда до финала классификации оставалась пара страниц, и мне все больше грозил переход на информацию истинных пар, я была совсем уж скисла, но иллюстрация новой главы заставила затаить дыхание. Серый туман с мутным очертанием темного нечто. Он! Заголовок полностью со мной соглашался. «Теневой дракон». Но почему в главе божеств? Жуть какая. Вместо того, чтобы предаваться собственным опасениям, поставила палец на первую строчку и повела вправо. Сведений о внешнем виде этих драконов не так уж много. В основном при встрече с этими ипостасями мало кто остается в живых. Но кому-то везет, А потому мы знаем, что теневые драконы имеют змеевидное, полупрозрачное тело, Темного оттенка и довольно большие неоттопыренные крылья. Оттенки их тела варьируются от насыщенного дымчатого до пепельно белого. Вероятно, дракон обладает длинной узкой мордой, хищными глазами не сильно ярких цветов, парой небольших узких рогов на задней части головы. В общем, его всего можно описать словами длинный, тонкий и серый. Способности эти драконы мастера по части внезапных нападений преимущественно магической атаки. Рожденные тьмой теневые драконы используют магию своего прародителя, в частности, заклинания фантома, иллюзии, невидимости, телекинеза, не подтверждено, и базовое умение всех темных. Оружием дыхания у этой ипостаси служит облако черноты, хотя, вероятно, присутствие дыхания ядом. Чернота не только закрывает обзор противнику, но и высасывает жизненную энергию жертвы. Физической атакой, когтями, зубами, теневые драконы пользуются не так часто, как магией. Вероятно, это обусловлено отсутствием брони, вернее, ее малой прочностью. А может, дракон просто предпочитает использовать беспроигрышные атаки? А невидимость является их врожденной способностью. Так что даже совсем юный теневой дракон, если вас не уничтожит, то непременно сможет с легкостью скрыться. Ну и, естественно, драться с ним совершенно не советую. Место проявления ипостаси или где не надо гулять. Все места силы носителю теневой ипостаси лучше избегать. Они помогают дракону проявиться, и тогда будут в приоритете желания только темной стороны особи. Питание. Вегетарианцами им быть не суждено, не надейтесь. Но также не надейтесь на поедание путем заглатывания. Нет, этим гурманам обязательно надо отставить добычу, засаливаться, разлагаться где-нибудь в укромном местечке. Фу, гурманы какие, только гляньте. Хотя чисто плотоядными теневых драконов тоже не назвать. Всякую растительность тоже едят. Особенно засоленную, замороженную или отравленную. Говорю же, гурманы какие-то. Характер. Теневые драконы хитры, злопамятны и коварны. При этом они обладают недюжинным умом и умением логически мыслить. К людям относятся не очень. Они скорее убьют человека, чем заключат с ним союз. Самим-то ящерам этот союз вообще не нужен, а к мнению низших существ, по мнению теневых драконов, они вообще не склонны прислушиваться. К тому же эти драконы сами по себе одиночки и эгоисты. Даже к себе подобным они относятся с подозрением. Пф, тоже мне новость. Я остановилась на абзаце особенности, и мой палец дрогнул. Теневой дракон всегда является в единичном количестве и всегда в момент тяжкого бремени своего народа. Он может стать рыцарем в войне и одержать победу ради своего племени, беспроигрышным производителем потомства, если мужское население драконов достигло критической цифры. Дети от теневых рождаются не только у его пары, но и у других дракониц, которых опостасть теневого захочет покрыть. Или же стать для своего народа источником магии, если он вдруг пересох. Что случилось со времени сотворения мира лишь единожды? Перед тем, как черный феникс Кей пожертвовал собой, ситуация в Царосе становилась критичной, и явился Фалузур. Смотреть страницу 623. Так вот, почему Алан не спешит с заключением мира? Он активно пользуется способностями некогда бесполезного полукровки. Сволочь. Ничего другого я от тебя не ожидала. Мудрый он. Гадкий, подлый, прохиндей. Пытаясь акцентировать внимание на последние особенности теневого, Мыслями все чаще возвращалась к пресловутому словосочетанию, беспроигрышный производитель. Падла. Захлопнув книгу, шлепнулась на стол, подпирая двумя кулачками подбородок. Да, о каких серьезных отношениях вообще может идти речь, если сегодня я выбесила сама себя? И это только прочитав книгу. Правду говорят, больше знаешь, крепче мстишь. Надо успокоиться. Он же не виноват, что настолько плодовит ощущение было такое что еще чуть чуть и я сама начну плеваться ядовитой тьмой гарема нет гарема у лифана нет чудеса но это мысленное бормотание помогло мне прийти в норму и заняться обратной расстановкой более десятка книг как то не хотелось чтобы принц драконов и его дружок поняли что я тут вынюхивала когда влезла на самый верх лестницы и поставила тяжелый фолиант гадкая деревяшка закачалась и подлым образом начала заваливаться прямо на меня Пяти секунд мне хватило, чтобы смириться с неизбежным. Сейчас я что-нибудь сломаю. Но ничего страшного, заживет. Только бы не подставляться с фантомом и обнаружением собственной ипостаси. Толкнув деревяшку в сторону, сначала зажмурилась, а потом у самой земли решительно открыла глаза, готовясь к боли. Серый дым с черными прожилками возник неожиданно. Руки, ноги, туловище, голова. все прояснялось как-то мутно, но когда я оказалась в объятиях вполне плотного лифана, Знатно сбледнула, вспоминая и заклинаний фантома, и об иллюзии невидимости, телекинезе, пусть и неподтверждённом, но входящем в базовые умения всех тёмных. Как-то совсем не хотелось осознавать простую вероятность. За мной всё это время следили. Нет, не может быть, я бы почувствовала. Цела, как ни в чем не бывало, полюбопытствовал лев, ставя меня на дрожащие ноги. Почему не воспользовалась левитацией? «Или хотя бы крыльями. Ты в порядке?» «Вроде да. Спасибо, ты вовремя. Давно тут?» Я старалась выглядеть приветливой, но дрожащий голос выдавал. «Ты же видела. Только что пришел. И ты не ответила на мой вопрос». Побоялась испортить библиотеку. Размах крыльев у демонов, конечно, не настолько впечатляющий, как у драконов, но и он мог завалить пару стеллажей. Что касается магии я обещала отцу что в своем путешествии не буду ею злоупотреблять только что придумала криво усмехнулся лифан наконец убирая от меня свои загребущие руки этого ты никогда не узнаешь ответила въедливым тоном скривившись от догадливости некоторых нашла то зачем пришла покрутив перед носом давно отобранные княженцы и бульварные билиберды, гласившие похождение принцессы высокомерно задрала нос еще как ну ну Обязательно передам комплимент твоим родителям. Отличные вкусовые предпочтения у их дочери. Кажется, я за секунду вернула себе дурацкую привычку скрипеть зубами. Он плохо на меня влияет. Приятных снов, Лифан. Принц драконов продолжил стоять на месте, поэтому я с облегчённым вздохом вышла за дверь, кивком головы приказывая навязанному провожатому начинать движение в сторону моего нового пристанища. Фух. Два месяца, а потом будем думать о восстанавливающей реабилитации. Жуткий теневой. Как бы леси дать понять истинную причину отказа Фалана в объединении трех империй. Да, слишком много я на себя беру. Надо остановиться и подумать. Спокойной ночи, ваше высочество. Поклонился река Эндей у порога по-настоящему золотых дверей, по бокам которых стояло двое здоровенных стражей. Чувствую себя драгоценным камнем страшного и жадного дракона. Ммм. Внутри все сжалось от невероятной догадки. Да, ну нет, не может быть. Мне не хотелось верить собственным домыслам. Все время, что занимали купание и подготовка к сну, я упорно гнала от себя жуткую мысль, отрицая факты. Нет, я себя не могла нигде выдать. Даже унизительное знакомство с Цисаной не могло заставить меня применить магию. А если он сам догадался? Или как-то смог сопоставить персону незнакомки и мою? Хранители. Тогда это будет полный провал. Но почему он молчит, не требует повиновения? «У каждого должен быть выбор», — вспомнились слова Лефана. Моя Эрлина свой продемонстрировала слишком явно. Даже дурак понял бы. «А ты ведь совсем не дурак», — Обреченно вздохнув, укрылась пледом. «Кто из нас дурак, так это я». Уставившись в потолок, долго не могла сомкнуть глаз, размышляя, как мы теперь будем общаться с Лифаном, зная истину. Вариантов было настолько мало, что все сводилось к одному. Просто оставить как есть. Посмотрим, кто проколется первым. Если Лифан допустит ошибку первым, грош цена его словам о свободе выбора. Если я о последствиях этого рода подумаю завтра. Широко Зевнов уснула, игнорируя предрасветные блики, выходящего на небосвод солнца.